Маня. Наш микрофон установлен в поселке Клетне Брянской области. Сегодня сюда съехались 4 тысячи бывших партизан Клетнянских лесов, чтобы отметить 15-летие освобождения земель бывшей Клетнянской партизанской республики. Глядя на это взволнованное людское море, я вспомнил 9 мая 1945 года. Когда можно было увидеть такую же безмерную человеческую радость, такие же неподдельные слезы на глазах остававшихся сухими в самом лютом горе. Но, пожалуй, самым красноречивым подтверждением моих слов, свидетельством высокого душевного подъема, царящего на этой встрече, будут беседы самих ветеранов, которые мы можем услышать сейчас же, за несколько минут оставшихся до начала митинга. Да-да, я. Ой, давай, Шлевец, проходите прямо на трибуну, вас там ждут. Да я хотел бы с друзьями повидаться, 15 лет не виделись. Костя! Это Никитип, Палыч. Тамарищ на чел штаба. Паша! Да. дорогой, ты да. где сейчас? Олег, дорогой. кои такие, Матвей, ланчеро, страиваться. Да, я не, не расстраиваюсь. Написали мне, что убили тебя, чёрт, в Берлине. А ты вот э, живой. Я ж за столько лет привык убитый. -то. А ты вот живой. Вот какие пираты. Вот как получается. Простите, товарищи. Я из областной газеты. Хотелось бы узнать у вас несколько боевых эпизодов. Мы хотим опубликовать статьи, поучительные для воспитания нашей". Да я девушка-врач, Обыкновенный партизанской костолом. О, вы лучше вон, там, в сером костюме обратитесь. Командир партизанской бригады, наш батя, Геройский мужик. Я его зашивал. Ведь дело-то как было? Ось, мы радикали направились и А ты помнишь, как мы к старушке зашли, что на окраине в плетнёвке жила. Она тебе это была и Она как закричит: "Убивайте ироды, роды!" Всё равно ничего не сказала. <решит> на колени перед иконой встал. Так и не поверила. <решит> а потом помогала и не раз. <решит> <решит> Товарищ. <решит> тише, товарищи, идти, какие-то винтики начинают <решит> Областного комитета партии Облаусполкома. Разрешите открыть слет ветеранов партизанского движения нашей области в годы Великой Отечественной войны. Этот торжественный час. Мы склоняем головы, головы перед бесценной памятью наших дорогих друзей, погибших героической смертью. боях за свободу нашей родины, родины, родины. Вечная им слава. Вечная слава погибшим. Много лет прошло с дня, павших героев мы знаем. Почему на этом празднике никто не вспомнил? Героев всещи. А где это сещи? Совсем недалеко отсюда, вблизи Клетнянских лесов. И что за герои там были? под польщикес. Они спасли жизнь тысячам и многими из тех, что собрались вот на этот праздник, и партизанам, красноармейцам на фронте, жителям Смоленщины и москвичам. И та же москвичам. А, видимо, все эти герои погибли, и погибли те, кто знали об их подвигах. Погибли Нет, это не совсем так. Тогда почему же? Почему действительно никто не вспомнил об этих героях, что хранило их тайну после победы? Вспомним о них. Расскажем о них людям, героям сеченской интернациональной подпольной организации посвятим нашу полюсь Что это? Что с ним? Товарищ Кабрик в лесу подобрали летчика, прыгнул с горящего бомбардировщика сбили с на поступах к Сещи. в тяжелом состоянии сказал: "Хочу говорить с командиром". Я командир этой партизанской бригады, а я комиссар. Как себя чувствуешь, товарищ лейтенант? Видно мне не дотянуть. Ребята, как? Ребята, все поди, поди, Сколько самолётов? Сколько зениток уничтожи? Скажите сколько. <связь> Уточняем. Взяли мы курс на юго-запад. Ночь лунная, нас видно. Ну и мы видим. Не отвлекаемся. Живон не бомбим, Еще бы, летим на Сещу. Нам ясно объяснили. Таких авиабасов Гитлера на всем фронте раз два я пчёл. Отлетели. И началось. Дослон такой, что небо жарко. Зенитки, пулеметы. А у нас первый шел вслепую шел. Как что? Где у них зенитки? Сколько их? ни черта не знаем, как их подаешь. Всех разведчиков наших сбивали сами, знаете. Режек крепкий, вижу. Одна машина загорелась, другая, третья. Ну, ты не волнуйся, У. не волнуйся, друг, потом поговорим. Нет, команде. Потом не поговорим. Отлетался я. я. Я значит, круто развернул из зоны зенитного огня ушел. а внизу гляжу, полыхает. Я добавил, вижу всё горь горит. Гори. Ну а за трёх братских грозе нитком мне хвост. В хвост саданул. тянул, Прыгнул я поздно. разбил. В документах адрес напишите домой. мама матери. Ну сколько, сколько там сгорело машину, них, а все таки дали им мы. Это горело крепк, крепк. матери напишите, сколько там сго сго. Всё. Похоронить его надо засветло. Понятно. Сергей. Зерь. Вот. Да. Фёдор Семёнович. Зачем ты ему уточняем, сказал. Так ему было легче, комиссар. Страшно умереть, сознавая, что ты ничего не сделал, не сумел сделать ничего. И никаких самолетов ты не сжёг, друг. ни ты, ни товарищи твои. Бочки с горящей нефтью бомбили ложные цели. Эх, господин полковник, орвалер, хитрый лисань. Факельщики у него без работы не сидят. Погляди-ка, комиссар, М? знаешь, из чего сделана эта ложка? Из дюраля сбитых над отсчётищей самолетов. Да, Федосеич, плохи наши дела. И день в день так. Сколько самолетов наших над тишище погибло, сколько людей и каких. А база каждый день как катапульта выстреливает самолетами по нашим войскам. Понимаешь, Федосеич? Когда число наших отрядов в лесах увеличилось, большая земля была вправе рассчитывать на серьезную активизацию вокруг аэробазы. А мы, в общем-то, топчемся на месте. Так да, крепкий замок у гестапо там, комиссар. Вот не знаю, докладывали ли тебе. Вчера трем нашим удалось проникнуть в зону базы, но до аэродрома они не добрались, вернулись. Авиации нужны точные данные, Схемы ПВО, план авиабазы, другие сведения. Прожекторов там у них зенитных батарей этих. А знаешь, сейчас им ещё этих тяжёлых подбросили 88-миллиметровых скорострельных. Не знаю. Да, ситуация. С воздуха не подберёшься, и с земли не подлезешь. Да. Кавайщик Комбрик, разрешите обратиться. Что у вас? Я и твои ребят, Сергиенко и Матрунин, неплохо знаем местность. Я здесь на стажировке был в части, когда до войны наши на аэродроме стояли. Хотим пробраться на границу аэродрома и когда наши прилетят, укажем цели ракетами. Какие цели? Ангары. Зенитной батарей товарищами. Хорошо бы и казарму лётчиков. Ну что ж, давайте обсудим, товарищи. Только надо всё тщательно продумать. Тщательно продумать. Мама, открой, это я. Доченька, иду, иду. Анечка, да сколько ж ты белья принесла. Да как ты дотащила? Не бери ты у них проклятых. Пусть сами свои портки стирают. А есть что будем. Много ты на них заработаешь. Сигареты и до 10 марок, и то не всегда. Вот обменяй табак, хлеб будет. С голоду не умрём. Ох, доченька. И зачем ты вернулась? Была бы ты в эвакуации, бы с отцом за тебя спокойнее были. А вдруг они узнают, что ты комсомолкой была, что в штабе на аэродроме работала, что брат твой на фронте добровольцем? Не узнают, мама. Ой. Печурку в чулане ты не топила, ма? Не, Каня, топи сама. Отец вон дровёшки принёс. Ну так я затахлю пойду. Ну-ну. Признай, Женя, это я. А я думала, кто чужой. Та пипеть. Затекли небось руки наги ты под кровать. Подумать только, скоро пять месяцев как мучаешься. Анечка, дорогая, мне трудно о тебе. Семья пятеро душ. сами на одной картошке и муке сидите, спину ради пайка гнёте, а меня кормите. Эх, какая я дура была, что с тем переводчиком по-немецки заговорила. Никогда себе не прощу. Спасибо этому чеху, что предупредил тебя, что арестовать решили. Ведь когда ихний переводчик услышал, что ты по-немецки говоришь, Ему сразу небось, подумала, что ты разведчица. Не даром у столовый клётчиком судамойке устроилась. Разговоры слушала, а что язык знала, скрывала. Я бы хотела быть разведчицей. Что я умею? Один курс мединститута и два месяца в Смоленском гетто, откуда чудом вырвалась. Да если бы ты, Анничка, не приютила меня совсем незнакомого человека, и помогла бы устроиться, работать, давно бы меня в живых не было. А я сама всё испортила. Да не во мне дело. Я вот всё про этого чеха, Венделин Роблечку, думаю. В штабе служит. Орла львтвафы на груди носит. Тебя от верной смерти спас, чех, славянин. а у Гитлера служит. Так, может, его насильно взяли? Он же здесь не один. А поляки, французы, они и в мастерских, и в штабах, только что в воздух их не пускают. Разве все они враги? Может, они хотят что-то сделать для нас, но не могут? Вот и я лежу скоро полгода под кроватью. А что польза от меня? Ничего не могу, только тебе мешаю. Эх, Шенька. Может быть, ты скоро уйдешь? Уйду? Понимаешь, первый луч надежды. Мама, я растопила. Сейчас постираю и приду. Партизаны где-то здесь, рядом. Но надо найти с ними связь. Как тебе удалось узнать? Ведь столько раз ты пытался и безрезультатно. Сегодня ночью Три партизана пробрались на аэродром. Ты видела их? Один policay видел. Два трупа, mm. а одному удалось уйти. Какой ужас. Что они делали там? Почему погибли? Ты слышала ночью бомбёжку? Конечно, радовалась, бьют паразитов. Рано радовалась. В 4:00 утра к аэродрому подлетели наши бомбовозы. А в это время со стороны леса кто-то выстрелил зелёной ракетой. показывай нашим летчикам точное место скопления самолетов. Ну, конечно, в сторону ракетчика сразу стали бить шрапнелью зенитки, стрелять пулеметы. и это было бы не так страшно, потому что попасть в них было нелегко. Хуже было другое. Вслед за этой зеленой ракетой взвели десятки зеленых ракет с разных концов аэродрома и все в разных направлениях. Запутали эти ракеты наших летчиков. Не понимаю, кто же пускал эти ракеты? Люди коменданта базы полковник Арвайлера. Они, оказывается, давно были наготове. Ну а дальше Арвайлер пустил овчарок. Ракетчик ушел, ушёл от двое ребят, что его прикрывали живыми недолис. Ой, кто там лезть? Это ты, Тася? А, ну пусть тебя греется. Тасенька, здесь душно, пару горишь. Таська, Тасенька, Тасик не ходи туда, не ходи, так же дирка. Дирка. помоги уйти к партизанам ты мне жизнь спасла сделай и это для меня ведь пять семей у вас в коридоре за стеной полицейской за огородом гестапо Не за себя боюсь за сестер твоих за тебя за маму с папой страшно найдут всем расстрел укрыватели скажут и капут партизаны. Они должны быть рядом. Анечка, ты меня прости. Может, я не в свои дела лезу. Вот, когда я пришла сюда после гетто, попалась тебе на глаза, устроил ты меня в столовую, просил все узнавать, слушать, тебе рассказывать. Ведь ты эти сведения кому-то передавал? Кому не знаю. Но значит, есть у тебя ниточка к ним. К нашей, милая Женя, пойми, это война. Нет ничего не только страшнее, но и сложнее, запутанней, непонятнее. Можно тянуть любую нитку, но человек убит, и все обрывается. Можно ждать, что и к тебе протянется какая-то ниточка, но тот, кто нес ее, погиб. И все. Это война. Облава. Спокойно, Женя. Сейчас, сейчас иду. Морозова? Ви. Я Морозова, муж партной дочь. У вас работает, стирает. Сейчас все Rus Arbeit und Für Морозова. Где Юда? Будь честной женщина. У вас живет юдиши Фёля. Где она есть? Она жила у нас. Жила это было давно. А мы не знали, что она еврейка. Она ушла к родным в Смоленск. Смоленск? В Смоленск. В Гетто. Голоса. Зай год. Ей там ждёт этот э Гостиный. Гостинец. Да-да-да. Ты есть умный фрау морозова Если мы поймать юдищей ваш дом, капут ваш муж, ваш медтин. А они Чего, девочка? Может быть, теперь скоро. Ничего. Спасибо, товарищ Морозов. От всей нашей партизанской бригады большое спасибо. Всё, что вы нам рассказали об обстановке на Сещенской авиабазе, очень ценно. Очень, но однако ответ это на главные вопросы мы пока не получили. У вас есть пропуск на базу? Я из-за него-то и пошла туда работать, товарищ командир. Его бы не был, я и половина бы вам не рассказала. Но база это ещё не аэродрома, главное там Учтите, что если я попытаюсь глазеть туда, то сами понимаете. Ведь прачку легко и другую найти. Постойте, но ведь у вас там есть прекрасные люди. Через них вы установили с нами связь, добрались до нас, да еще привели к нам целую группу людей. И бежавших в пленных эту Женю, что под кроватью прятали. Постойте, давайте пойдем по порядку. Вы рассказали про женю вашей знакомой Киршиной, так? Она вдова командира, погибшего на границе, осталась с тремя детьми. Прятала у себя раненого. Но у нее нет возможности помочь мне в главном, Пойдемте понимаете? Пойдёмте по цепочке. Киршина рассказала про женю своей подруге Иванутиной Марии. Иванутина живет в Сердечкино, но сама-то она ведь тишечье. Выть может у нее там есть. Да она прекрасный человек, товарищ командир, патриотка. Это она рассказала Киршиной, что в сердечке нанаведывается партизана, благодаря этому мы и встретились. Да таких людей, как Иванётина, я немало знаю, эти люди жизнь отдадут. Да, но это отличные люди, но мы ищем действительно не там. Нам аэродром нужен. Кто из русских бывает на аэродроме? Пленны иногда группами работают под сильным конвоем, а так все иностранцы. немцы? Нет, почему немцы? Там и чехи, и поляки, и французы, и даже бельгийцев судьба забросила. Чёрт возьми. Что это за люди, чем они дышат? Не думаю, чтобы поляки на Гитлера с радостью шачали. Да, как сказать? Фашисты все ще хвастаются. Летаем мол, только мы, немцы, а снаряжают нас на борьбу с большевиками вся Европа, вся. А вот вы проверьте, так ли это? Воги, не не летят наши. Я бы знала, что бомбить не будут, домой бы пошла. А то мама волнуется, а я тут у тебя. Да куда ты, Люська, ночью бегать собралась? А пропуск? Старший полицейский костюк, словно и не спит никогда. Раз и в комендатуру. Костюк, да, тип. А, ты знаешь, а мне что-то спать не хочется. Ой, сейчас в батере бы. потанцевать бы с ребятами в кино сходить. сердце тебе не хочется покоя. Тихо, Люсь. Сердце, как хорошо нас свете. Тихо, перестань. Расскажи-ка лучше, вот что ты сегодня слышала у немцев. Да ну, а что чертели мне эти немцы? Ань, а меня ведь скоро, наверное, из столовой выгонят. Ой, Люська. Сколько раз они тебя уже с работы выгоняли? Хорошо еще частей на базе много. Я думаю, тебя скоро во всех штабах знать будут, никто нанимать не станет. Ну счастья за что? Ну шеф-повар стал приставать к девчатам, что картошку чистили, руками волю дает, щиплица, одна другая, и увернется. А я взяла фаянцевую миску и за всех сил как хватило по спине. Он в лицо кулаком. Может, пожаловаться. Вот теперь жду решения всей судьбы. Ох, да играешься ты. Ты чувства их не показывай. Зубы стисни, молчи, помни. Помни, Люська, все нам надо знать, все видеть, все слышать. Анечка, вспомнила. Сегодня утром на аэродроме забастовка была. Что? Ты брось болтать. Какая у них может быть забастовка? Да что, Танюта, я тебе точно говорю, в столовой только об этом разговоры. Польские рабочие, что и строительные роты, ну, свои порции съели, а одну с собой. Но тут шум, гам, конечно, на каком основании, кому объяснили они? Мол какой-то там э -э, Моряковский, что ли, 15 палок за забастовку получил, ему и несём ходить не может бедненький. Из-за чего забастовка-то? Да видела не как они за эту зиму пообтрепались. Ну вот сегодня этот э, моряковский то и говорит: "Раз говорит величайший из фюреров позволил нам помогать великой Германии, и мы с вами, говорит, граждане одной империи, пусть, значит, нам выдадут одежу, форму великой Германии, а то работать не будем". И выдали? Ты знаешь говорят, комендант пошумел, поскрепел зубами и велел выдать всем полякам формулю в твафе. а моряковскому то этому 15 палок в придачу. Да. И буллитеру начальнику строительных работ тоже попала. Я эту хорошо. Я эту буллить знаю. Вредный такой старикашка, лет под пятьдесят. Я когда в строительном управлении работала, у него кабинет убирала. Он один раз подходит, глазки маслом блестят и в грудь меня тычет. "Сгаяля", говорит. "Это что у вас? Эрзац, вата или натура?" Я как огрею его грязной шваброй. Он зарал, затопал, правда, стрелять не стал. Вышиб только на улицу. И опять я безработная. Поляки бастуют. Так, Аня, спилюся, спи. А завтра после работы всем нашим скажи, чтобы оделись получше и часов всем ко мне пришли. Что ты задумала, Аня? Скажи, я не засну. Скажи, ну, чтилюся. Может быть, скоро будешь танцевать с молодыми людьми и песни петь. Анька, ну скажу. Спи, завтра поговорим. Анечка, ты мне правду говори. Ты все что-то скрываешь, таишь. Ты с Венине полгода как собираешь, а кому их отдавала, мы не знаем. Ведь с партизанами ты недавно связалась. Спи и все. Вот и поговорили. Завтра, Люся, завтра. Завтра. Thank you. Феофисеевич, не Маруся нет? Не будет. Девочек не на кого оставить. А Варвара Киршина на дежурстве. Да-да, эшелон считает. Ну, ну вот что, девчата? Приступаем к самому ответственному заданию. Мы с вами кое-что уже сделали. Прежде всего создали нашу группу. Пусть наши дела песчинки, но и они приближают победу. Ну ладно, ты говори, что делать да, надо. Да, говори. Сами мы не можем составить план авиабазы. Поэтому нам до зарезу необходимо завязать знакомство с солдатами и рабочими аэродрома. Аэродрома? Нашим да. надо знать всё. Организацию службы в Вносном аэродроме. Внос это что такое? Ну, вот видишь, сразу видно, что ты все ещё недавно пашешь. Служба воздушного наблюдения, оповещения и связи. Так, так, так. Затем надо разведать систему ПВО. Это мы знаем противовоздушная оборона. Правильно ли это? Надо засечь зенитные батареи, узнать так. калибр зениток. Так. Надо сообщать в лес, какие самолеты базируются и сколько их, какая у них бомбовая нагрузка, сколько самолетов вылетов сделали они за сутки. Мы должны следить за перебазированием авиачастей, за гарнизона, лётного персонала. Вообще это все мы должны узнать. Деوشка, я ничего не запомнила. Так вот всему этому мы и должны научиться. Вот ты, Лид. Да. Вот скажи. Вот сколько у немцев искодрили в эскадре? Не знаю. Вот то и оно. 9. 9. 9.000. А начнём мы вот с чего? Надо узнать номера прибывших недавно частей. Номера частей начнём сегодня же. Как, прямо сейчас? Да, сейчас. Как уже? Будем тянуть жребий. Какой жребий? Двое из вас идут знакомиться с поляками. С поляками. Ой. А ну-ка, Паша, дай-ка фуражечку. Сейчас. Люся, возьми Че? бумажки, на двух напиши. Идти. Остальные сейчас. пустые. А я перемешаю их, давай. Да, сейчас перемешай. Идти, как? Идти Так, сюда давай. Давай, давай. Ну ещё. Да. Помешала? Готово. Лида Корнеева. Я. Пусто. Паша Бакутина. Идти. Вера Молошникова. Пусто. Люся Синчилина. Идти, Пашка. Ну вот что, девушки. Дело это нелёгкое. Может, придется вести себя как кокетка какая-нибудь, с мужчинами заигрывать, флиртовать, если дело потребует. Может даже вино пить и целоваться. Ну, Я не пойму, ты всегда так. У тебя все хихоньки, даханьки, а здесь девочки ничего смешного нет. Уметь, когда надо улыбнуться, стрельнуть глазками это тоже наше оружие. А у тебя ведь всё очень симпатично улыбкой, ты заразительно, да в тебя вполне можно влюбиться. Ну, больно нужны мне они. В доме на Первомайской, ну, где вдевы жили, да. поляков целой группы. По вечерам они частенько покуривают на крыльце. Но. Заводила у них Маньковский. Ой, знаю, девочки, это которого палками били, бедили. И только смотри, не показывай, что знаешь об этом. А чего? А то он подумает, что мы следим за ним и испугается. Да. Нужно, чтобы они сами на вас внимание обратили. Выходите да. мимо, песни там поте разговаривать, на них никакого внимания. Ой, война, война, хорошо, война. И моя разда. это да? так. будем петь. Темнеет ага. уже пора. Только вам надо сначала приодеться и красоту навести. Ну прямо, может еще приколшить фуфрица или накраситься. А ты думала? Ну кто на тебя такое внимание-то обратит? Девочки, я жду. Я страшная. Да ничего, хоро, раз Если надо, значит надо. Немецкий журнал я модный достала. Ну? Надо знать, какие у них моды. Да. Надо ну, посмотреть. Очень интересно. Ну же надо. Ох ты. Смотри, клубочки. Ой, Ой, что же это не голы это? Фу. Причёска, причёска. во во во, во. Малышный, Я полчаса. вот такую вот причёску себе чубутим, прима. Сам комендант тюрица, честной пенёской с Тащите сюда ножницы, а, щипцы. Щипцы печку положу. Давай, что, поздравляем с боевой речью. Давай платье. Не платье. Ага. Ага. Да, я, я, я, вот держи платье, Мири, кому подойдет. Ты смотри, какое платье, это нарядное. Тебе О, мало, да, Паш? Ой, девочки, оно на пахнет и землевой могилой. Что я тебе сейчас свёклы намажу. Паша, Паша, да, брови давай уголёчком подрисуем. Мажь, Обе щеки, Ой, весёки, да, Маш. только ну, вот целоваться, я с ним и согласна. Да, да, да ну, может не дойдет опасно, до этого. Ну, девчат. ну как? Красота. Ну, да, да, теперь да, совсем ну, другое да, дело. По-моему, бантики ей нужно да, пойти. давай ещё. Ты движи, движи, Вера, Иди Варвару железной дороги с меня. А, да, иду. Лида, Как стемнеет, Мы разойдёмся в разные стороны. Будем отклеивать немецкие приказы Хорошо. со всем казарм. Они сейчас очень нужны нашей Хорошо. разведке. Только смотри, Лидочка, осторожней, а то потащат в гестапо. Вот Ладно. А слушай, а не надо длину брать. Нет, нет, нет. И пошла. Что мы сделать тебя? У в руце ты держишь. Хоть бы мы целый смешал свят Моя милость, тещеньей, шани живой. Уф, не чекай, От зы и бонч спокойна. Боясь вам туску нагонять, зям Вацлав, как ниччей у Кощея. А ты, Ян маленький, перестань бегать, я нервно поненко. Бастовать не боялся. 15 палок выдержал, а теперь нервным стался. Не крутись перед глазами. Ты что, на аэродроме не устал? Сакрев. Будь он проклят аэродром тот. Хей, поляки, бомбы подвешивать. Хей, поляки, бомбы выгружать. Хей, вы польские лентяи, помогите заправить самолеты. Чем, пан механик? Бензином? Так есть. Маслом? Так есть. А сам пойдет шнапсом заправляться в тепле в уюте до дьябла. Пан Янек воздрагивает, себе нервничать. Пану до сих пор не дали генеральскую форму. Падья не хочет командовать армией как маршалы Крид Смиглы, а его заставляют рычь землю. Ты за своим рыд Смиглым. Без тебе точно! Хватит лайтся за скуки. Ян маленький, давай идти по баланду, твоя очередь. А я пойду спать. Наш хлеб, хлебуи. Пан Иисус наш родился, а потом всех спас. Стойте. Стойте, война, война, хлопцы. О, там в конце улицы Передвижение войска. Ого! А где там хлопцы? Мы грозный прошевроба. Если тем девичьим компаниям нужна, а суп найду. Война, война. Война страшна, страшна. Люсь, Люсь, ну будь то повеселей. Я веселая, веселая я. Девушки, война, война идёт, ожда, урала. Девушки, весна весна, а молодость пропала. Ой, война, война, война. Ты моя разлука. Ой, весна, весна, весна. еще больше скука. Где девочки накрасились? Они бойским самолками были. Фу, бесстыжие, совсем совесть потеряли. Не, не пойду я больше, что? не пойду и все, Теперь да ты... эти раз и да грязь, соды, что, да что ты делаешь, не смей. А что? Теперь весь поселок немецкими овчарками звать будет. Ну же, слово Дани. Кому? Аньке? Да кто она такая? Сама ты не пояс не пошла. А ты думаешь, она не пойдет, если понадобится? Кто? Анька-то? Пойдет. Сейчас же возьми себя в руки. Лёся, слышишь? Слышу. Видишь? Она не сидит. Пойдём. Ой, война, война, война. Ты моя радолка. Ой, сцена, сцена. Ян Манковский, действуй. Давайте, Вацлав. Не у тебя лучше получится. Це прашик. Действительно, да давайте Вацлав. Не у тебя лучше получится. Паня, там потеряла бансик. От, прошу bardzo. Спасибо. Красивый бансик. Он вам это отчен налецо. А вам что за дело? Я хотел, э, пани, я думал. Спасибо, спасибо. Она пошутила. О, мои коллеги очень любят шутки. Позвольте представлять их. Ян большой. День добрый. Добрый день. Мы так прозвали хоть ростом он наимнейший от всех. Так кто-то из вас Ян маленький? Я есть маленький, хоть самый высокий. Направда jestem Mańkowski. Я вас засмешил? Так? Да? Нет, ничего, просто, просто я вспомнила. Я рад, что вы такая эта шутливная девчина. А мы все очень веселые. Меня зовут Паша, ее Люся. Ой, забыл, Вацлав, хоть сюда, знакомься. День добрый, Вацлав, есть? Люся, Паша. Он у нас самый наимлочший и как это по-русски? скромный. <смех> скромный. А скоромное это совсем другое, это пища. Мясная и молочная. А её нам так мало. <смех> <смех> а Ян маленький, он у нас поэта. пишет стихи. Кириштай. Ой, ну что ты, я же правду говорю. <смех> <смех> От Погода добра, так? Где же добре? Каплет? Сейчас польется дождь. Лучше дождь, чем бомбы. Так. Правда, каплет. Давайте скорее пойдем до дому. Нет-нет, мы гуляем. Девушки война, война идёт. Проше, пани, до нашего дому. Вы знаете, мы вчера и танцевали вальс от скуки друг с другом. А пани танцуем? Танцуем. Мы очень любим танцевать. Bardzo dobrze. U nas jest patefon i ruskie plastinki też jest. O, my zdelajem bal. Utomitelno sonzo, nezhno z morem proschalo. А вы ян большой танцуете? Э, три года не танцевали. А того часу, как ей исподным великий Германии. Попробуем, сразу вспомните. Пробовали? Да. Не, вы они смеяться. О, ну, что вы? Я сама давно не танцевала. Давайте, давайте. Так. Так. Ну вас замечательно получается. А на аэродром пани Люсе нас пригнали силой. Не Ох, если бы вы знали, сколько каждый из нас имел это переживаний на родине. Мы были польсцы, жёлнежи. А что это? Ну, солдаты. Стали немецкие рабочие. Ой, но знаете, Ян, лучше расскажите что-нибудь весёлое. Я так не люблю про войну. Эх. Если бы не было войны, пани Люся. Ой. Как жаль, пластинка кончилась. А, а теперь на другая сторона поиграет. Я хотел бы танцевать трошки. Можно прошить? Прошу, пань. Кто будет добрый танцевать с Вацлав? Ведь вас две на три. Три три весёлых друга. Экипаж машины бойвой. Три танцста, три весёлых друга. Что надо? Прошу сюда дать эту маскировку. это был а старший полицейский костюк В школе с нами учился, был красный командир, а стал полицай Был командир, стал полицай Недобже. Часовые родины стоят. Часовые родины стоят. Правильно, Аню? Добрый вечер. Кто это? Это я, Венделин Роблечка. А, господин штаб офицер Не узнал, темно. Что так поздно? Ду да подружки засиделась тут, сирена налёт. Боитесь русских бомб? Боюсь. Вас проводить? Нет, нет, не беспокойтесь. Спасибо, мне близко. А ваше белье я принесу завтра. Русских бомб боитесь, а немецких солдат не боитесь? Людей я не боюсь. До свидания. Промыло не забудьте. Странная девушка. Глаза умные. Их тебя чекала, а рум не пришёл. Их пошёл на хаос. Воссер с неба шёл. Ой, война, прима война гу. Ма Манафрончиков. Стой. Кто идёт? Дядя Терех. Это вы сегодня дежурите? А? Это соседка, Мороза Ваня. А, заргут. Чего надо? Полиция закрыта, приходи в утро. Советскую листовку дядя Терех подобрала. Сдать хочу. А. Если завтра не опоздаешь, Форштейн. А, не какой умный. А если ночью обыск? Хм. Ну, проходи. Выслуживается нынче всякие. Тебя костюк пошлёт. Валяй, иди. Харь пакедова. их тебя читала ворум ты не пришел, их пошёл на хаос вас